На выбритом до блеска, на всем в длинных складках лице канцлера Воронцова во время чтения было написано самое напряженное и в то же время потрясенное внимание. Он еще не был предварительно ознакомлен с этим текстом. Шувалов тоже таращил глаза до чрезвычайности. Ему, как начальнику тайной канцелярии, было хорошо понятно, что он нес с собой такой указ. Уже и так после словесного его оглашения дождем сыпались от дворян прошения об увольнении их в отставку со службы. К чему подвергать себя всяческим превратностям служебной карьеры, когда теперь можно жить бездельно и спокойно у себя в деревне за счет своих рабов, крепостных, читая иностранные журналы и книги, играя в дурака с соседями, собирая гаремы из крепостных девушек, либо выпивая крепкие настойки. «Мы надеемся», — читал Волков свое произведение, уже подписанное императором, «что все благородное российское дворянство по своей к нам верноподданной верности и усердию не будут ни удаляться, ни тем более укрываться от службы, но с ревностью и охотой в таковую вступать» и честным, незазорным образом оную до крайней своей возможности продолжать. Все же тех, кое-никакой и нигде службы не имеют и свое время проводят в ленности, в праздности, тех мы, как неродеющих радеющих о добре общем, повелеваем всем верноподданным и истинным сынам Отечества презирать и уничтожать. Слушая этот указ, лица государственных первых персон каменели все более и более. Выслушав его, Сенат, старики с валившимися ртами, пожилые здоровяки с красными щеками, багровыми носами в расшитых мундирах, в седых пудренных париках, что придавало им вид существ необыкновенных, поднялись за вставшим с кресел императором и склонились в поклоне, когда он уходил широкими косыми шагами потом осторожно смотрели друг на друга поднимали вопросительно плечи разводили руками или мы ли фляндия говорили они эдак то чего же с нее пример брать мы чать посильнее что же это будет когда указ будет в действие приведен полностью и у всех «Была одна, самая страшная, самая далеко запрятанная мысль. А чего же нам, дворянам, ждать, ежели и наши мужики себе свободы потребуют? Что тогда?»